Глава 28. Пастор. Вы выросли в этих краях? спросил пастор. Прентис Эдвард смотрел сквозь пассажирское стекло фордовского пикапа на вдоль обочины деревья, словно призрачные в лунном свете. "Я вырос в Голд-Ривер", ровным голосом отозвался он. "Знаю этот городок. Это совсем недалеко отсюда. Насколько я помню, в местной школе была приличная футбольная команда", сказал пастор. "Вы играли?" Я-то, конечно, Тогда я был большим и быстрым, это все, чем можно было заниматься в Голд-Ривере: играть в футбол и бегать за девчонками. На последнем слове у него отвисла челюсть. "Расскажите мне о Скайлор», — попросил пастор. "Время от времени полезно высказать то, что накопилось на душе, и это только между нами. Я и словом никому не обмолвлюсь. Я знаю, что вы этого не сделаете. В этом я вам полностью доверяю, учитывая вашу должность и всё такое". Пастор кивнул, не отрывая глаз от дороги впереди. Фонарей тут не было, лишь полоса асфальта, пересекающая старый, окутанный туманом лес. Он мог видеть лишь то, что выхватывает свет фар, и поэтому намеренно не разгонялся. Машина была не его, и это заставляло его соблюдать осторожность, но еще он помнил о том, что было у него сейчас с собой в этой машине. Пастору слишком дорого обошлось бы, если бы эту машину обыскали в случае аварии. Хоть Пастер и был терпеливым человеком, он уже был сыт по горло тем, что Френсис постоянно избегает его вопросов, даже не особо трудных и не имеющих никакого отношения к его горю. "Боль это совершенно реальная штука, Френсис. Я представляю ее в виде чего-то вроде газа. Если ты позволишь ей наполнить твоё нутро и не выпустишь ее, то в конце концов лопнешь, и это будет выглядеть не слишком-то красиво", кивнув и улыбнувшись, Френсис сказал. "Понимаю, о чём вы". Скайлер, она была всем моим миром. Все, что я делал в своей жизни с того самого дня, как она родилась, я делал только для нее и Эстер. Я знал, что никогда не стану достаточно хорошим игроком, чтобы податься в профессионалы. Я рано догадался об этом. Но в школе я учился не слишком-то хорошо. Все, что меня ждало это химический завод или работа на тракторе, как у моего папани. И позвольте мне сказать вам, что когда растешь на ферме, тебе меньше всего хочется зарабатывать на жизнь фермерством. Пастор кивнул. Ферма, на которой вырос он сам, запомнилась ему лишь хлопком и болью. У него были шрамы на спине, подтверждающие это. "Нет, сэр. Я не создан для фермерства. Мне всегда нравилось крутить баранку, поэтому я и пошел в дальнобойщики. Совсем неплохая жизнь. Все время в дороге, радио, компакт-диски, любая нездоровая еда, какую только пожелаешь. Мне нравилось водить свой тягач, не оглядываясь назад на последние несколько месяцев. Я теперь сожалею об этом". Боже, лейте, что стали дальнобойщиком, больше, чем о чем-либо еще», — сказал Фрэнсис. Это отрывает меня от семьи иногда на две недели подряд. Чего бы я только не отдал, чтобы это изменить, чтобы вернуться назад во времени. Вот вроде Скайлор только что грызла мой палец, у нее прорезались зубки, а всего через миг она уже заканчивает школу первой в своем классе. Королева выпускного бала, можете в это поверить? Вы наверняка очень гордились, сказал пастор. Френцис начал было что-то говорить, но тут же прихлопнул рот пальцами, словно проглотил что-то, что-то большое и твердое, а затем быстро заморгал. Ему не хотелось расплакаться перед пастором. Такие люди, как Френцис, естественно, тоже плачут, но меньше всего на свете им хочется расплакаться в присутствии другого мужчины. Это неправильно, постыдно. Я очень гордился Скайлор, хотя по правде говоря, я я совсем ее не знал есть такой возраст, когда с тобой просто перестают разговаривать, а я бывал рядом недостаточно долго, чтобы заметить. Она была хорошим ребенком, умным и добрым. И она была добра к этому парнишке, Энди. Господи, как бы я хотел, чтобы прямо сейчас он был уже мертв, чтобы никогда не встретился с моей маленькой девочкой. Пастор внимательно наблюдал за происходящим, отвлёкшись от дороги и не отводил глаз от лица Фрэнсиса, пока не увидел, как по нему скатилась первая слеза. А затем опять перевёл взгляд на дорогу, ту прямую тёмную дорогу, которая лишь уводила их всё глубже в леса и болота Алабамы. Проезжая часть её всё сужалась, а деревья вокруг становились всё выше и гуще. "Простите", пробубнил Фрэнсис, вытирая нос кулаком глубоко втягивая воздух носом. "Даже и не думайте переживать по этому поводу. Нужно быть настоящим мужчиной, чтобы заплакать. Никогда не забывайте об этом. И знаете почему?" "Нет, вряд ли." Потому что только настоящий мужчина умеет так сильно любить. Потому что именно это заставляет нас плакать, Фрэнсис, любовь. Никогда не стыдитесь этого. Я никогда не думал об этом с такой точки зрения, пастор кивнул. А тут я собираюсь свернуть, прямо вон в те кустики, если вы не против. Дорожка тут малость ухабистая, но не беспокойтесь на этот счет. Это просто, чтобы мы окончательно не заснули, сказал он. Я знаю, вы говорили, что хотите немного прокатиться и, может, поговорить. Ну мы едем куда-то конкретно. Сами увидите через минуту другую. Некоторое время оба молчали. Пикап был лифтованный, на высоком шасси и на толстых зубастых шинах для бездорожья, поэтому на лугу не настолько трясло, как ожидал пастор. Он купил этот пикап через интернет, и техпаспорт был выписан на основе поддельного удостоверения личности, благодаря чему номерные знаки и машину было практически невозможно отследить. Когда они приблизились к густому лесу, пастор выключил фары. Несколько мгновений мгновениями немедленно катились дальше практически вслепую, затем глаза пастора привыкли к лунному свету. Он окончательно сбросил газ и остановил машину, заглушил двигатель. «Классные перчаточки. Заметил френтиски, внув на руки пастора, лежащие на руле. То, что надо, когда ведешь машину. Это не водительские перчатки. Я хочу, чтобы вы вышли, тихо закрыли двери и пошли со мной. Оба выбрались из кабины, позаботившись о том, чтобы закрыть дверцы как можно бесшумней. Пастор сразу направился к деревьям, которые росли всего в 20 футах от него, взмахом руки пригласив Френциса следовать за ним. "А где мы?" начал было Френцис, но пастор прервал его, приложив палец к губам. Они медленно продвигались между деревьями. Земля была мягкая и влажная от летнего мха. При каждом шаге до пастора, дышащего полной грудью, доносился сладковатый запах разложения. Этот запах был частью его детства. Где-то раз в месяц он уходил с фермы ночью в ближайший лес с мыслью построить домик на дереве и жить там. На следующий вечер его всегда ловили, поскольку его отец был помимо всего прочего опытным следопытом. Как бы пастор не старался замести следы, в каком бы уголке леса ни прятался, он всегда слышал голос своего отца и шелест его шагов по устилающим землю листьям и веткам. А потом какую-нибудь цитату из священного писания. Это было хуже всего. Скорчившись в дупле какого-нибудь дерева среди многоножек, пауков и жуков, пастор слушал, как его отец вещает о муках Адовых или об отцах из ветхого Завета, которые были готовы пожертвовать своими сыновьями, чтобы исполнить волю Божью, и ждал. Просто ждал неизбежного момента, когда огромная рука отца ухватит его за лодыжку и вытащит из укрытия из его безопасного пространства. В какой-нибудь сырой темной дыре всегда было спокойнее и безопаснее, чем дома. Пастор остановился, повернулся и протянул Френсису руку, приглашая его подойти и на что-то взглянуть. Земля перед ними резко уходила вниз, камням, мертвым деревьям и тропинке. Откос был крутым и высоким, футов, наверное, 30. «Видеть этот дом вдалеке?» — спросил пастор. Фрэнсис кивнул. Это дом Энди Дюбуа. Он сейчас там, крепко спит. Вы ведь в курсе, что сегодня его выпустили под залог?" "Слышал что-то такое?" — сказал Фрэнсис. — и что вы при этом чувствуете? Парень, который убил вашу маленькую девочку, сейчас у себя дома, валяется в постели, набив живот курятиной с кукурузным хлебом. Скажите мне, так должно быть? Это справедливо? Нет. Конечно же, нет. Он должен получить иглу в вену, а ещё лучше стул. Хотел бы я, чтобы мне дали побыть с ним хотя бы 10 минут в запертой комнате. Пастор согласно кивнул. И что бы вы с ним сделали? Расскажите мне. Я бы заставил его страдать, ответил Фрэнсис. Ну что ж. А теперь взгляните на этот дом еще разок. Видите начало колеи? И вот там, чуть правей, большую темную машину. «Вижу, Виженао едва-едва у нее свет выключен. В этом Шевроле сейчас один из адвокатов, представляющих Энди Дюбуа. Подумайте об этом. Они хотят вернуть его обратно на улицу. Я не могу этого допустить. А что тут можно сделать? спросил Френсис. «Пойдем посмотрим, сказал пастор. После чего двинулся налево, где обрыв был не таким крутым, и бесшумно направился к темнеющему впереди шевроле. Френсис последовал за ним, хотя на некотором расстоянии. Выйдя из за деревьев позади машины, пастор подождал, пока Френсис догонит его. Потом взмахом руки приказал тому остановиться на обочине, примерно в 30 футах от машины. Следующие несколько минут должны были стать решающими. Это был поворотный момент. Пастор понимал, что как только он сделает следующий шаг, пути назад уже не будет. Он уже представлял, как отреагирует Френтис, и надеялся, что был прав. Если он ошибся в своих предположениях и Френтис отреагирует плохо, то не исключено, что придется убить его, чего очень не хотелось бы. Пастор опять переключил все свое внимание на темный внедорожник. В нем находился только один человек какой-то мужчина на водительском сиденье был виден только его затылок, копна седых волос. Подбородок мужчины покоился на груди, как будто он заснул. Все оказалось даже слишком легко. Пастор достал из заднего кармана нож и раскрыл его. Рукоятка из слоновой кости всегда казалась ему скользковатой в руке, даже несмотря на перчатку. Это был не тот нож, который следует использовать для резки. Создавался он совсем для других целей лезвие из закаленной стали было невероятно острым и твёрдым. Небольшой изгиб клинка никак не влиял на его прочность. Это был нож, предназначенный исключительно для нанесения колющих ударов. И много лет назад, когда не существовало еще нынешних пружинных выкидных ножей, его использовали именно для этой цели. На основании рукояти был вырезан цветок белая камелия. Нож принадлежал одному из основателей этой группы, и как только Пастор увидел его, то понял, что должен любой ценой получить его. Говорили, что именно этим ножом был убит один человек из законодательного собрания Луизианы, выступавший против рабства. Лезвие вошло ему прямо в глаз. Пришлось раскошелиться. Тайный диллер, приторговывающий нацистскими и куклу с клановскими реликвиями, выручил за него несколько тысяч долларов. Как и в случае со всеми подобными артефактами, происхождение было трудно проверить. Однако пастор понял, что это настоящая вещь, едва только взял этот нож в руки. Каким-то образом он почувствовал кровь, некогда брызнувшую на это лезвие. Присев возле водительской дверцы «Шевроле» на корточке, пастор прислушался, убедился, что вокруг никого нет, а затем потянулся к дверной ручке и взялся за нее, готовый в любую секунду рвануть ее на себя. Фрэнсис наблюдал за происходящим, сжав кулаки и оскалив зубы. Глаза у него угрожающе сузились. Пастор улыбнулся. Ярость бушевавшая внутри Фрэнсиса была неподдельной. Это был гнев, на который способен только родитель, потерявший ребенка. Теперь требовалось действовать быстро. Одним плавным движением он распахнул водительскую дверцу внедорожника, оттолкнулся ногами от земли и изогнулся. Годы работы на земле в молодости сделали его сильным. Время, проведенное в тренажерном зале, позволило стать еще сильнее. И Он использовал всю эту силу в одном взрывном движении, взмахнув рукой и задействовав плечи и корпус словно боксер, выпрыгивающий из нырка прямо на правый кросс. Быстрый всплеск напряжения в скрутившихся мышцах. Мгновенное движение между распахиванием двери и этим рывком прошло меньше половины секунды. Нож безошибочно нашел нужную точку на шее у старика. Лезвие вошло в плоть и кость по самую рукоятку. И тут пастор увидел это выражение в глазах у Френтиса. Нельзя было терять ни секунды. Пастор подозвал его к себе. Они постояли несколько мгновений глядя на мертвого старика на водительском сиденье, из-под уха у которого торчал нож. Этой ночью мы стали братьями, Френсис. Пути назад уже нет. Мы будем сражаться за тебя насмерть и ожидаем того же в ответ. Скажи мне, что ты клянешься в этом. Лицо Френсиса заливал пот, он тяжело дышал, адреналин бурлил у него в крови, словно горячее моторное масло. Он протянул пастору руку. Клянусь. Хорошо. Очень хорошо. А теперь помоги мне достать кое-что из пикапа, сказал пастор, опять захлопывая водительскую дверцу.